на грани войны. Евфория начального периода сменилась тревогой в связи с неудачами Красной армии в зимней войне с Финляндией. Исчезли броские революционные ложненьки Сталина, как можно судить по его выступлению на закрытом заседании президиума Коминтерна в январе 1940 года. Вместо боевого призыва, с которым следовало бы обратиться, исходя из ленинской теории империалистической войны, Сталин неудачно заявил, что действия Красной армии Как же дело мировой революции? Однако Красной армии ни в коем случае не отводилась роль лидокала. Напротив, Сталин поспешил заверить делегатов в том, что мы не хотим территории Финляндии, только Финляндия должна быть дружественным Советскому Союзу государством. Он закончил выступление, предложив тост за укрепление Красной армии, а не более подходящий обстановке тост за успех мировой революции. Поскольку секретные статьи пакта не были известны Западу, раздел Польши 18 сентября 1939 года вызвал в Англии два противоположных мнения, которые, однако же, привели к большим переменам в политике. Меншичество полагало, что этот шаг был продиктован стремлением Советского Союза создать заслон против дальнейшей экспансии на Восток и предрекало возможные трения между Германией и Россией. Такие надежды высказывал Уинстон Черчилль, занимавший тогда пост военного морского министра. Но следует иметь в виду, что политики подобные Черчиллю, Антони Идену и Ставфорду Крипсу, признававшие перемены и выступавшие за развитие отношений с Советским Союзом со времени Мюнхенской конференции, были тогда париями в собственных партиях, находились на обочине британской политики. Другие деятели придерживались традиционной позиции, занимаемой министерством иностранных дел и начальниками штабов, особенно после заключения Ерманны советского договора о дружбе от 28 сентября, согласно которой Советский Союз по своим намерениям и целям является враждебной державой. Расхождения во взглядах имели в своем следствии противоречивость политики. Примером этого является отношение Англии к советско-финляндскому конфликту. Россия мотивировала зимнюю войну опасностью, исходящей с севера еще со времени Гражданской войны. Сталин был полон решимости прибегнуть к политическим и военным мерам в случае провала дипломатических переговоров. Англичане, с одной стороны, демонстрировали понимание русских, а с другой откровенно поощряли финнов противиться протезанием России. разнобой еще более усилился в связи с неспособностью Чемберлена определить и сформулировать стратегические цели, соответствующие изменившимся реалиям. Внешняя политика по-прежнему определялась политическими взглядами, которые помешали заключению соглашения с Россией в 1939 году. Пользовавшийся большим влиянием заместитель министра иностранных дел Александр Кадаган. признавался в своем дневнике, что в последнее время он все больше и больше размышлял над тем, стоило ли воздерживаться от выгодных, по нашему мнению, действий, лишь из-за страха оказаться в состоянии войны с Россией. Однако оперативные работники Генштаба выступали за более осторожный подход с чисто военной точки зрения. По их мнению, война с Россией затруднит нам достижение главной цели в этой войне – поражение Германии. Отдел Северных Стан Министерства иностранных дел занимавшийся Россией не соглашался с мнением Генштаба и выражал сомнение в том, что Красная Армия оказывала сдерживающее влияние на действия немцев. По мнению Министерства иностранных дел, это не так, и, видимо, в наших интересах было бы полное сокрушение военной мощи России. Катаган жаловался, что заключение мира между Советским Союзом и Финляндией создало ситуацию, которую мы не в состоянии использовать в своих интересах. Благодаря этому русские смогут сблизиться с Германией и поставлять ей больше сырья. В итоге весной 1940 года были разработаны планы совместного англо-французского налета на бакинские нефтяные промыслы, причем это нападение на Советский Союз имело цель подорвать экономические ресурсы Германии. Полагали, что уничтожение нефтяных промыслов в Баку и Батуми окажет решающее воздействие на советскую военную мощь и жизнь страны. Перспективы были столь заманчивы, что «Форин офис» пренебрег своим собственным предостережением, что этот акт почти наверняка приведет к союзу между Германией и СССР. Совсем не обязательно утверждал Кадаган, что эта акция усилит какую-либо из сторон в военном отношении, или что Германия сможет благодаря этому получать больше ресурсов из России, чем сейчас. Ни один из аргументов, выдвигаемых против этого плана, не принимал в расчет перспективу создания Германо-Советского Союза. Больше опасались обострения отношений с Италией и Турцией и возможного ответного удара по позициям Англии на Ближнем Востоке. Весьма оценительно утверждалось, что для прямого нападения на Кавказ необходимо спровоцировать советское правительство, если оно по собственной глупости не даст нам реального повода для совершения военной акции. По окончании зимней войны военное министерство стало проявлять крайнюю воинственность, рассматривая войну с Россией в качестве лучшего способа прекратить военные поставки в Германию. Немного времени потребовался вездесущему Майскому для того, чтобы ознакомиться с этими планами, и он без всякого сомнения сообщил о них в Москву. Удивительно, как можно было рассматривать такие рискованные планы, при том, что угроза со стороны России, по мнению Генштаба, была минимальной и отдаленной.